Глава двадцать третья. Поездка в Шотландию. Часть первая. Майор авиации задумался. Что все это могло означать? Он давно привык к тому, что в суть дела его посвящали лишь отчасти. По всей вероятности, этим занимается служба безопасности. Ему уже неоднократно приходилось выполнять подобные задания — лететь в самое невероятное место с самыми невероятными пассажирами на борту, не задавая лишних вопросов. Некоторых пассажиров этого рейса он знал, но не всех. К знакомым принадлежал лорд Олтемаунт, очень больной человек, который, как ему показалось, поддерживал в себе искру жизни исключительно благодаря силе воли сидевший рядом с ним мужчина с ястребиным лицом и пронзительным взглядом, по всей очевидности, был его телохранителем. Он контролировал не столько его безопасность, сколько состояние его здоровья. Преданный пес, всюду следующий за своим хозяином. В его распоряжении наверняка имелась аптечка со всевозможными лекарствами. Майор удивился тому, что его не сопровождает врач, такая мера предосторожности была бы совсем не лишней. Старик выглядел далеко не лучшим образом. Его лицо, покрытое смертельной бледностью, вызывало ассоциацию с мраморной скульптурой в музее. Генриха Хоршема майор знал довольно хорошо. Также ему были знакомы несколько сотрудников службы безопасности и полковник Монро, который сегодня казался не столь свирепым, как обычно, Но был явно чем-то встревожен. Находился среди них и крупный человек с желтым лицом. Возможно, иностранец. Азиат? Интересно, что он делает на борту самолета, летящего на север Шотландии? Майор почтительно склонился над полковником Манро. «Все в порядке, сэр? Автомобиль уже ждет вас». «Каково расстояние?» «17 миль, сэр. «Дорога проселочная, но вполне терпимая. В салоне автомобиля есть несколько дополнительных ковриков». «Вы все помните, что от вас требуется, майор Эндрюс? Повторите, пожалуйста». Командир эскадрильи повторил, и полковник удовлетворенно кивнул. Глядя вслед удаляющемуся автомобилю, Эндрюс думал, зачем эти люди едут по пустынному, поросшему вереском полю в старый замок, где в уединении живет больной человек, у которого нет ни родных, ни друзей, которого давно никто не навещает. Хоршем наверняка знает. Хоршем знает много чего, только вряд ли он ему скажет. Автомобиль свернул на покрытую гравием подъездную дорогу и остановился у крыльца большого каменного здания с башенками. По обе стороны массивных дверей висели фонари. Не успели они нажать кнопку звонка, как двери открылись сами собой. На пороге стояла шотландка лет шестидесяти с суровым лицом. Водитель вылез из салона и открыл дверцы автомобиля. Джеймс Клик и Хоршем взяли лорда Олтемаунта под руки и помогли ему подняться по ступенькам. Пожилая шотландка отступила в сторону и присела в почтительном реверансе. «Добрый вечер, милорд», — сказала она. «Хозяин ждет вас. Он знает, что вы должны приехать. Мы приготовили для вас комнаты и разожгли камины». В глубине холла показалась еще одна фигура. Это была высокая худая женщина лет пятидесяти с небольшим, сохранившая следы былой красоты. Черные волосы, расчесанные на прямой пробор, обрамляли высокий лоб и загорелое лицо с орлиным носом. «Это мисс Нойман, она позаботится о вас», — сказала пожилая шотландка. «Благодарю вас, Джанет. Проследите за тем, чтобы огонь в спальнях постоянно поддерживался». «Непременно». «Добрый вечер, мисс Нойман», — сказал лорд Олтемаунт, пожимая женщине руку. «Добрый вечер, лорд Олтемаунт. Надеюсь, путешествие не слишком утомило вас» полет прошел очень хорошо. Разрешите вам представить? Полковник Монро, мистер Робинсон, сэр Джеймс Клик и мистер Хоршем из службы безопасности. С мистером Хоршемом мы, кажется, встречались несколько лет назад. «Прекрасно помню», — сказал Генри Хоршем. «Это было в здании фонда Ливсона». «Помнится, вы уже тогда были секретарем профессора Шорхама. Поначалу я была его ассистентом в лаборатории, затем стала секретарем и продолжаю выполнять эти функции. Здесь также почти постоянно живет медсестра. Время от времени у нас происходят перемены. Всего два дня назад мисс Эллис сменила мисс Бьют в качестве медсестры. Я предложила...» чтобы она находилась неподалеку от комнаты, в которой мы будем находиться. Вы, конечно, предпочли бы, чтобы беседа происходила в приватной обстановке, но необходимость в ее услугах может возникнуть в любой момент». «Мистер Шорхам настолько плох?» «Вообще-то он чувствует себя относительно неплохо», — сказала мисс Нойман. «Но вы должны быть готовы к весьма печальному зрелищу, если давно не видели его. От того человека, которого вы когда-то знали, осталось лишь жалкое подобие, бледная тень. Прежде чем вы проводите нас к нему, скажите, пожалуйста, насколько пострадал его рассудок? Он понимает обращенную к нему речь?» «О, да, он понимает абсолютно все». Но вследствие частичного паралича речь у него не вполне разборчива, хотя временами его можно довольно легко понять. Он способен передвигаться без посторонней помощи. На мой взгляд, его мозг находится в том же состоянии, что и до болезни. Правда, сейчас он очень быстро утомляется. Да, кстати, вы не желаете перекусить или чего-нибудь выпить? Нет, нет сказал лорд Олтемаунт. «Я не хочу терять время. Дело, которое привело нас сюда, носит неотложный характер, поэтому если вы проводите нас к нему, насколько я понимаю, он ждет нас». «Да, он ждет вас», — подтвердила Лиза Нойман. Вслед за ней они поднялись по лестнице и прошли по коридору. Остановившись перед одной из дверей, она открыла ее. Гости вошли в комнату средних размеров со стенами, увешанными гобеленами. С тех же стен на них смотрели головы оленей. Некогда это здание служило охотничьим домом, и с тех пор его обстановка мало изменилась. В углу комнаты стоял большой проигрыватель пластинок. В кресле возле камина сидел высокий мужчина. Его голова слегка тряслась, как и левая рука, Лицо было перекошено. Говоря о безобиняков, он представлял собой самую настоящую развалину. Когда-то этот человек был силен и полон жизни. Высокий, красиво очерченный лоб, глубоко посаженные глаза, лучившиеся умом, выступающий вперед подбородок, свидетельствовавший о решительности и воле. Он что-то произнес слабым голосом. Издаваемые им звуки были довольно ясными, но не всегда узнаваемыми. Хотя и не без труда понять его было можно. Лиза Нойман приблизилась к нему и стала пристально следить за его губами, дабы в случае необходимости пояснить, что он хочет сказать. «Профессор Шорхам приветствует вас. Он рад видеть лорда Олтемаунта, полковника Монро, сэра Джеймса Клика, мистера Робинсона и мистера Хоршима. Он хочет, чтобы я сказала вам, что его слух вполне удовлетворителен. Он услышит все, что вы скажете ему. Я же смогу передать вам все, что он захочет сказать. Если он устанет произносить слова вслух, я буду считывать их по губам. Кроме того, в случае необходимости, мы можем воспользоваться языком жестов. «Я постараюсь не злоупотреблять вашим временем», сказал полковник Монро, «и не утомлять вас зря, профессор Шорхам. Человек в кресле наклонил голову в знак того, что он понял обращенные к нему слова, а затем поднял руку и указал ею в сторону мисс Нойман. Сошедшие с его губ слова были не вполне разборчивы, но она быстро воспроизвела их. «Он говорит, что я могу передавать вам все сказанное им, а ему все сказанное вами». «Надеюсь, вы уже получили мое письмо», — сказал полковник Монро. «Да», — перевела мисс Нойман. «Профессор Шорхам получил ваше письмо и знает его содержание». В этот момент дверь комнаты приоткрылась, и в дверном проеме показалась голова медсестры. «Мисс Нойман, я могу быть чем-нибудь полезно профессору Шорхому или кому-нибудь из ваших гостей?» — спросила она громким шепотом. «Думаю, нет. Впрочем, я была бы благодарна вам, мисс Элис, если бы вы оставались некоторое время в соседней гостиной. В ваших услугах может возникнуть необходимость». «Да, конечно, я понимаю» и она аккуратно закрыла дверь. «Не будем терять время», сказал полковник Манро. «Профессор Шорхам вне всякого сомнения, в курсе текущих событий». «В той мере, в какой они его интересуют», отозвалась мисс Нойман. «Он следит за последними научными достижениями?» Роберт Шорхом слегка покачал головой. На этот вопрос он ответил сам. «А покончил со всем этим». «Но вы, наверное, знаете в общих чертах, что происходит в мире, о так называемой «молодежной революции», о захвате власти хорошо вооруженными и полностью оснащенными молодежными группировками». «Он в курсе всего, что происходит в мире», — сказала мисс Нойман. «Имеется в виду в сфере политики». «Мир погрузился в пучину насилия и страданий» в нем возобладала странная, совершенно невероятная философия правления анархического меньшинства на основе революционных принципов». На изможденном лице промелькнуло выражение нетерпения. «Похоже, он все это знает», — неожиданно вмешался мистер Робинсон. «Повторяться нет никакого смысла. Вы помните адмирала Бланта?» — спросил он, обращаясь к Роберту Шорхаму. Тот наклонил голову. На его искривленных губах появилось нечто, похожее на улыбку. «Адмирал Блант рассказал нам, что когда-то вы работали над одним научным проектом. Вы называли его «Проект Бенво». В глазах профессора вспыхнули тревожные огоньки. «Проект Бенво», — задумчиво произнесла мисс Нойман. «Это было так давно». «Странно, что вы помните об этом, мистер Робинсон». «Это был ваш проект, не так ли?» — спросил мистер Робинсон. «Да, это был его проект. Теперь мисс Нойман говорила за своего шефа заметно свободнее». «Мы не можем использовать ядерное оружие, взрывчатые вещества и химическое оружие, но мы могли бы использовать ваш проект Бенво». На несколько мгновений в комнате повисла тишина, и затем с губ профессора Шорхама вновь начали срываться странные искаженные звуки. «Он говорит, да, действительно, — сказал мисс Нойман, — бенво можно было бы успешно использовать в сложившихся обстоятельствах». Человек в кресле повернул голову в ее сторону и что-то сказал — «Профессор хочет, чтобы я объяснила вам кое-что», — сказала мисс Нойман. «Он работал над проектом «Б», позже названным проектом «Бенво», в течение многих лет, но потом отказался от него по причинам личного характера». «Из-за того, что ему не удалось воплотить свои идеи в жизнь?» «Нет, он отнюдь не потерпел неудачу», — ответила Лиза Нойман. Я работала над этим проектом вместе с ним. Он отказался от него по определенным причинам, но не потому, что у него что-то не получилось. У него как раз все получалось. Профессор был на верном пути. Он разработал это средство, испытал его в ходе различных лабораторных экспериментов, и оно действовало. Она снова повернулась в сторону Шорхама и сделала несколько жестов рукой, прикасаясь пальцами к губам и уху, словно подавала ему какие-то условные знаки. Я спросила его, можно ли мне рассказать вам, что такое Бенво. Нам очень бы хотелось, чтобы вы рассказали. А ему хотелось бы знать, каким образом вам стало известно об этом проекте. «Мы узнали о нем, профессор Шорхам, от одного вашего друга», — сказал полковник Манро. «Но не от адмирала Бланта, а от леди Матильды Клекхиттен, которой вы однажды рассказали о нем». Мисс Нойман снова повернулась к нему, чтобы прочитать по губам его слова. Ее губы растянулись в слабой улыбке. «Он думал, что Матильда умерла много лет назад». Она жива, и это была именно ее идея, чтобы мы выяснили, в чем заключается суть открытия профессора Шорхама. Профессор Шорхам расскажет вам в общих чертах о проекте Бенво. Правда, он предупреждает, что эта информация будет для вас бесполезной. Все записи, относящиеся к этому открытию, были уничтожены. Итак, вам наверняка известно, как и с какой целью Применяется слезоточивый газ, когда полиция усмиряет агрессивно настроенных демонстрантов. Он вызывает обильное слезотечение и воспаление слизистой оболочки. И это средство представляет собой что-нибудь в этом роде? Нет. Между ними нет ничего общего, за исключением цели применения. Ученым пришла в голову мысль о том, что можно изменять не только основные реакции чувства человека, но и его сознание. Можно изменять его характер. Известно, что афродизиаки усиливают сексуальное желание. Точно так же различные снадобья, газы и манипуляции с железами способны вызывать изменение уровня умственной энергии. Например, операция на щитовидной железе может этот уровень повышать. Профессор Шорхам говорит, что вследствие определенного процесса он сейчас не скажет вам, воздействие ли это снадобья, газы или операции на железе, может меняться взгляд человека на жизнь, его реакции на других людей. Человек может испытывать ярость, жажду насилия и стремление убивать. Но под влиянием средства, открытого в результате осуществления проекта Бенво, он превращается в совершенно иное существо. Он становится, и я считаю это единственно возможным определением, воплощающим в себе его сущность, доброжелательным. Он желает приносить пользу другим. Он источает добро. Насилие вызывает у него ужас и отвращение. «Бенво может охватывать обширные территории, воздействуя одновременно на сотни, тысячи людей, если его производить в достаточно больших количествах и оперативно распространять». «Как долго длится его действие?» спросил полковник Манро. «Двадцать четыре часа? Дольше?» «Вы не понимаете, — сказал и мисс Нойман, — это навсегда» навсегда? Вы произвели какую-то манипуляцию с организмом человека, в результате чего его природа изменилась навсегда? И вы не можете возвратить его в первоначальное состояние? Сделать его опять таким, каким он был раньше? Стало быть, придется смириться с тем, что это изменение носит необратимый характер? Да. Поначалу это открытие представляло скорее медицинский интерес, но профессор Шорхам видел в нем средства сдерживания для использования во время войны, массовых беспорядков, разгула анархии. Он воспринимал это как нечто большее, чем просто лекарство. Оно вызывает не ощущение счастья, а желание делать счастливыми других. Он говорит, что желание осчастливить кого-то, одного человека или множества людей, хотя бы раз в жизни возникает у каждого. И поскольку люди способны испытывать и испытывают подобное чувство, мы оба считали, что в человеческом организме существует механизм, контролирующий это желание, и что если привести его в действие, он будет функционировать до конца жизни. Это чудо, скорее задумчиво, нежели восхищенно, произнес мистер Робинсон. «Какое замечательное открытие! Какие возможности открываются в том случае, если... Но зачем?» Голова, покоившаяся на подголовнике кресла, повернулась в сторону мистера Робинсона. «Он говорит, вы понимаете существо дела лучше, чем остальные». «Но ведь это именно то, что нам нужно!» — воскликнул Джеймс Клик. «Просто замечательно!» Его лицо сияло от восторга. Мисс Нойман покачала головой. Проект Бенво остался незавершенным. Мы отказались от его реализации. «Вы хотите сказать, у вас нет этого средства?» — недоверчиво спросил полковник Манро. «Нет. Профессор Шорхам решил, что это против... Она замолчала и повернула голову в сторону человека в кресле. Тот как-то странно покачал головой, взмахнул рукой и издал несколько гортанных звуков. Немного выждав, мисс Нойман продолжила. «Он сам скажет вам, что испытывал страх. Испытывал страх, размышляя о том, что сделала наука в пору своего триумфа. О том, что она открыла и дала миру чудесные лекарства, не всегда оказывавшиеся чудесными. Пенициллин, спасавший жизни и отнимавший их. Трансплантация сердца, внушившая надежду и принесшая разочарование, вызывая слишком много смертей. Он жил в эпоху расщепления атомного ядра, приведшего к созданию смертоносного оружия в эпоху трагедии радиоактивного заражения, в эпоху загрязнения окружающей среды в результате применения новых технологий. Он испытывал страх, представляя, какие беды способна принести наука, если ее достижения использовать бездумно. «Но она приносит пользу!» — воскликнул Монро. «Приносит пользу всем!» «Да». Многие научные открытия воспринимались как чудо, но зачастую, спустя некоторое время, проявлялись побочные эффекты их использования, и приносимая ими польза оборачивалась катастрофой. Поэтому профессор решил отказаться от осуществления этого проекта. Он сказал. Она взяла лист бумаги и принялась читать написанный на нем текст, В то время как профессор одобрительно кивал. Я удовлетворен своими достижениями, своим открытием, но принял решение не воплощать его в жизнь. От него было необходимо отказаться, и я отказался. Доброжелательность нельзя привить искусственно. Когда-то это можно было сделать, но все мои записи, содержавшие формулы, ноу-хау и отчеты о результатах испытаний превратились в пепел. Я уничтожил дитя своего мозга. Часть вторая. Неожиданно Роберт Шорхам заговорил хриплым голосом, прилагая неимоверные усилия. Я уничтожил дитя своего мозга, и ни единая душа на свете не знает как оно родилось. Мне помогал один человек, но его нет в живых. Он умер от туберкулеза через год после того, как мы добились успеха. Вы зря теряете время. Я ничем не могу помочь вам. Но ваши знания могут спасти мир. Послышались странные, булькающие звуки. Это был смех инвалид в кресле смеялся. «Спасти человечество! Какие громкие слова! Это ваши молодые люди думают, будто спасают мир. Проникшись ненавистью, творя насилие, они хотят спасти мир, но не знают как. Им придется дойти до всего самим, собственным сердцем собственным умом. Мы не можем просто взять и снабдить их искусственным средством, с помощью которого они сделают это. Искусственная доброта. Нет. Она не будет настоящей. Она не будет ничего значить. Это против природы. Против Бога. Последние два слова Профессор произнес неожиданно отчетливо. Он окинул гостей взглядом, словно прося у них понимания и в то же время не надеясь на него. — Я имел полное право уничтожить то, что сам создал. — Я сильно сомневаюсь в этом, — сказал мистер Робинсон. — Ваши знания, имеющие такое значение, принадлежат не только вам. — К тому же то, что вы породили, то, чему вы дали жизнь, нельзя уничтожить. — Считайте, как хотите, но факт остается фактом, и вам придется смириться с ним. — Нет, — твердо произнес мистер Робинсон. — Что вы хотите сказать этим «нет»? — с негодованием спросила Лиза Нойман. Ее глаза сверкали. «Интересная женщина», — подумал мистер Робинсон. «Наверное, она любила своего шефа, Роберта Шорхама всю свою жизнь. Любила его, работала с ним, а теперь жила рядом, помогая ему бороться с недугом и проявляя преданность в самом чистом ее виде, без примеси жалости». «Человек по ходу жизни многому учится», — сказал мистер Робинсон. «Не думаю, что моя жизнь продлится долго. Во-первых, я слишком много вешу». С тяжелым вздохом он опустил голову и посмотрел на свой живот. «Но кое в чем смею вас заверить, я разбираюсь. Я прав шорхом, и вам придется это признать. Вы честный человек, и никогда не уничтожили бы плоды своего труда». Просто не смогли бы заставить себя сделать это. Вы все еще храните записи где-нибудь в потайном месте, вероятно, не в этом доме. Возможно, это лишь мое предположение в банковском сейфе. Мисс Нойман знает об этом. Ведь вы доверяете ей. Она единственный человек на свете, которому вы доверяете. «Кто вы, черт вас возьми?» — совершенно отчетливо произнес шорхом. «Я человек, который знает все о деньгах», — сказал мистер Робинсон, — «и обо всем, что с ними связано. О людях, их характерных особенностях и привычках. Если бы вы захотели, то явили бы миру результаты своей работы». Я не имею в виду, что вы смогли бы проделать ее заново. Уверен, ваши записи сохранились. Вы высказали свое мнение, и кое в чем, я не могу согласиться с вами. Действительно, польза для человечества очень часто имеет оборотную сторону. Бедный старик Беверидж. Примечание. Уильям Генри Беверидж, барон, 1879-1963, английский экономист, представитель фабианства. Конец примечания. Свобода от нужды, свобода от страха, свобода от бог знает чего еще. Он считал, что создает рай на земле, говоря об этом, планируя это и добиваясь этого. Но это не привело к созданию рая на Земле, и я думаю, что ваш бенво, или как вы его называете, похоже на название патентованного продукта, тоже вряд ли тому способствовал бы. Доброжелательность стоит в себе опасности, как и все остальное. Она избавит человечество от страданий, насилия, анархии, наркотической зависимости. «Да». Она избавит человечество от множества социальных катастроф, и она могла бы, именно могла бы, спасти нечто важное. Могла бы изменить положение людей, молодых людей. Ваше «бенволио» я намеренно употребил такое обозначение – дабы оно походило на название патентованного чистящего средства. Сделает людей доброжелательными. И я допускаю, что это средство сделает их также снисходительными, самоуверенными и самодовольными. Однако существует вероятность того, что если вы насильно измените их натуру, и они будут вынуждены оставаться такими до самой смерти, Кто-то из них, немногие, решит, будто им от природы свойственно быть робкими, а не гордыми, и действительно изменятся. Я имею в виду до того, как они умрут. Не смогут отвыкнуть от привычек, к которым их приучили. — Черт возьми! — воскликнул полковник Манро. Я не понимаю, о чем идет речь. — Это полная бессмыслица сказал мисс Нойман. «Вам придется удовлетвориться ответом профессора Шорхама. Он волен поступать со своими изобретениями так, как ему заблагорассудится. Вы не можете принуждать его к чему бы то ни было». «Нет», — сказал лорд Олтемаунт. «Мы не собираемся принуждать вас, Роберт, или подвергать пыткам, чтобы вы открыли нам свой тайник. Вы поступите так, как считаете нужным». «Эдвард?» — произнес Роберт Шорхам. Речевой аппарат снова подвел его. Он принялся жестикулировать, и мисс Нойман быстро пришла ему на помощь. «Он спрашивает. Вы Эдвард Олтемаунт?» Шорхам опять заговорил, а женщина стала переводить. «Он спрашивает вас, лорд Олтемаунт, искренне ли, от чистого сердца». «Вы просите его предоставить в ваше распоряжение средства, полученные в результате осуществления проекта Бенво». «Он говорит...» Она сделала паузу, внимательно наблюдая за губами своего шефа и прислушиваясь к издаваемым им звукам. «Вы единственный человек в обществе, которому он когда-либо доверял. Если таково ваше желание...» Джеймс Клик неожиданно вскочил на ноги и, метнувшись словно молния, мгновенно оказался возле кресла лорда Олтмаунта. Позвольте мне помочь вам, сэр. Вы не здоровы. Пожалуйста, отойдите немного назад, мисс Нойман. Я должен дать ему лекарство. Мне известно, как это делается. Он достал из кармана шприц для подкожных инъекций. Если не сделать укол сейчас, будет поздно. Взяв руку лорда, он закатал рукав, оттянул пальцами кожу и приготовился сделать укол. Но в этот момент, оттолкнув полковника Манро, в их сторону через всю комнату бросился Хоршем. Он схватил Клика за руку со шприцем и начал выворачивать ее. Клик сопротивлялся, но Хоршем был слишком силен для него. К ним подбежал Монро. «Итак, это вы!» «Джеймс Клик», — сказал он. «Вы предатель! Верный ученик, который никогда таковым не был!» Мисс Нойман подошла к двери, распахнула ее и крикнула. «Сестра, идите быстрее сюда!» На пороге появилась медсестра. Она бросила быстрый взгляд на профессора Шорхама, но тот махнул рукой в противоположную сторону комнаты, где Хоршем и Монро — все еще держали упиравшегося клика. Ее рука скользнула в карман халата. «У Олтемаунта сердечный приступ», — с трудом проговорил шорхом. «Как же сердечный приступ?» — прорычал Манро. «Покушение на убийство. Держите его», — сказал он хоршему и бросился к двери. «Мисс Кортман, когда это вы приобщились к профессии медсестры?» «Мы потеряли вас из виду с того самого момента, как вы ускользнули от нас в Балтиморе». Милли Джин все еще рылась в кармане халата. Наконец, ее пальцы обхватили рукоятку автоматического пистолета. Она посмотрела на Шорхэма, но Монро слонил его. К тому же перед креслом профессора стояла Лиза Нойман. «Хуанита, стреляйте в Волтемаунта!» — крикнул Джеймс Клик. Резким движением она выхватила из кармана пистолет и выстрелила. «Отличный выстрел!» — воскликнул Клик. У лорда Олтемаунта было классическое образование. «И ты, Брод!» — чуть слышно произнес он, глядя на Джеймса Клика, после чего его голова безвольно упала на спинку кресла. Доктор Маккаллок в нерешительности огляделся, не зная, что ему следует сказать или сделать. Этот вечер преподнес ему весьма необычный сюрприз. К нему приблизилась Лиза Нойман и поставила рядом с ним на стол бокал. «Горячий пунш», — сказала она. «Я всегда говорил, что вы редкая женщина, Лиза». Он с видимым удовольствием отхлебнул из бокала. Я, конечно, хотел бы знать, что здесь произошло, но, похоже, это тайна, покрытая мраком, и никто мне ничего не скажет. Профессор, с ним все в порядке?» Доктор посмотрел на нее с добродушной улыбкой. «В полном. Если хотите знать, это происшествие принесло ему огромное благо». Я подумала, может быть, шок. «Со мной все в порядке донесся голос Шорхама. «Шоковая терапия. Это как раз то, что мне было нужно. Я снова ощущаю себя, если так можно выразиться, живым». На его лице было написано удивление. «Обратите внимание, насколько тверже стал его голос», — сказал Маккало к Лизе. «В подобных случаях апатия — страшный враг. Ему необходима стимуляция в виде работы мозга» музыка — это, конечно, очень хорошо. Она отвлекает его от грустных мыслей и позволяет ему в определенной мере наслаждаться жизнью. Но он человек могучего интеллекта, и ему не хватает активной мыслительной деятельности, составлявшей некогда смысл его существования. Если это в ваших силах, помогите ему вернуться к прежней жизни». Увидев в ее глазах тень сомнения, он ободряюще кивнул. «Доктор Макалок», — сказал он, Полковник Манро. Думаю, мы просто обязаны предоставить вам некоторые объяснения по поводу случившегося сегодня вечером, хотя власть придержащие наверняка потребуют сохранить это в тайне. Смерть лорда Олтимаунта. Он замолчал. «Причиной его смерти явилась не пуля, а шок, сказал доктор. Шприц был стряхнин, который убил бы его. Молодой человек. «Я успел вовремя выхватить у него шприц», — сказал Хоршем. «Все было спланировано заранее?» — спросил доктор. «Да. Будучи сыном одного из старинных друзей лорда Олтемаунта, он пользовался его доверием и расположением более семи лет». «Такое случается. И леди, насколько я понимаю, тоже замешана в этом». «Да. Она устроилась сюда на работу благодаря фальшивым рекомендациям ее уже разыскивала полиция за убийство. За убийство? Да. За убийство собственного мужа, Сэма Кортмана, американского посла. Она застрелила его прямо на ступеньках здания посольства, а потом рассказала страшную историю о том, как на них напал молодой человек в маске. А каковы были мотивы, политические или личные? Ему удалось разузнать кое-что о ее делах. Он подозревал жену в супружеской неверности и, пытаясь выяснить подробности, столкнулся с деятельностью целого шпионского гнезда, в которой она играла не последнюю роль. Это поставило его в тупик, и он долго не мог решить, что ему делать. Сам Кортман был хороший парень, но слишком медленно соображал, а она действовала быстро. Какое представление она разыграла на похоронах изображая горе. «Мемориал», — произнес профессор Шорх. Все присутствующие с изумлением повернули голову в его сторону. «Нелегко произносить это слово «мемориал», но ничего. Лиза, мы с вами вновь приступаем к работе». «Но, Роберт, я опять живой. Спросите доктора, следует ли мне продолжать жить так, как я жил в последнее время». Лиза вопросительно взглянула на доктора Маккаллока. «Если вы будете и дальше жить так, то снова погрузитесь в апатию и сократите себе жизнь». «Слышали?» — спросил Шорхом. «Последняя медицинская мода — призывать трудиться всех, даже тех, кто стоит на пороге смерти». Рассмеявшись, доктор макалок поднялся с кресла. «Недалеко от истины. Я пришлю лекарство, которое должно вам помочь». «Я не буду принимать его». «Будете?» Дойдя к двери, доктор обернулся. «Все-таки интересно, как вам удалось так быстро вызвать полицию?» «Спасибо майору Эндрюсу. Он прибыл сюда минута в минуту. Мы знали, что эта женщина где-то поблизости, но не думали, что она уже находится в доме». «Ну ладно, мне пора. Неужели все, что вы рассказали, правда? У меня такое ощущение, будто мне снится самый настоящий триллер. Шпионы, убийцы, предатели, ученые. И я в любой момент могу проснуться». Он вышел. В комнате воцарилась тишина. «Возвращаемся к работе», медленно по слогам произнес профессор Шорхам. В ответ Лиза сказала то, что обычно говорят женщины. — Вы должны соблюдать осторожность, Роберт. — Нет, не должен. Возможно, у меня осталось мало времени. — Мемориал, — снова сказал профессор. — Что вы хотите этим сказать? Вы второй раз произносите это слово. — Мемориал? — Да. — Да. Мемориал Эдварду. Мне всегда казалось, что у него лицо мученика. На несколько мгновений Шорхом погрузился в раздумье. Мне хотелось бы, чтобы с нами был Готльб. Его, наверное, уже нет в живых. С ним и с вами, Лиза. Заберите материалы из банка. Профессор Готльб жив? — сказал мистер Робинсон. — Он сейчас трудится в фонде Бейкера, Остин, штат Техас. — Над чем вы собираетесь работать? — спросила Лиза. — Разумеется, над Бенво. Мемориал Эдварду Олтемаунду. Он отдал за это свою жизнь, разве нет? Никто не должен умирать понапрасну.